Началась подача голосов. Оказалось, что за Софью Андреевну были все, за исключением председательницы и самого Ермолинского. «Мы с вами проиграли», — вздохнула Дарья Федоровна, печально кивнув головой секретарю. «Если что случится, ты видишь, Господи, я противилась». «Противилась!» — оправдывалась она перед Богом. Секретарь грустно пожал плечами, как будто скорбя, что ему не удалось осуществить желание председательницы. Софья Андреевна была назначена начальницей. — А вы... — Молодец, молодец! — проговорил после заседания Свищев, сжимая руку Ермолинского. — Извините, я должен был подать голос заодно с графиней, — смиренно оправдывался Ермолинский. Неловко как-то было, что она одна. — Ну, конечно, конечно, я понял, я сейчас понял. чего не потешить старуху? — одобрительно промолвил Свящев. Ермолинский с чувством сжал протянутую ему руку Свящева. — Благодарю вас, что хоть вы меня поддерживаете, — печально произнесла графиня, прощаясь с Ермолинским. — Я одна, одна против всех. Он почтительно поцеловал ее руку и вздохнул. Таким образом попала на место начальницы приюта Софья Андреевна Вуич. В первый же день вступления в свою должность она как бы случайно сказала горничной, что сейчас пойдет в рабочую комнату знакомиться с детьми. Горничная поспешила предупредить, кого следует. Помощницы поспешили выстроить воспитанниц в ряды, командуя, чтобы дети стояли мирно. После четверти часа ожидания послышалась легкая поступь новой начальницы. Постникова поспешила отпереть дверь. «Ах, зачем вы беспокоитесь? У меня руки есть!» — заметила с разбитой улыбкой Софья Андреевна и обратилась к детям. «Здравствуйте, малютки!» Дети разом проговорили «здравствуйте!» «Что это они у вас в военную службу приготовляются?» Точно солдаты выстроены, — засмеялась Софья Андреевна. — Зачем? Детям нужна свобода. — Подойдите ко мне. Поздоровайтесь по-человечески. Дети бросились к начальнице и подобострастно стали ловить ее руки или прикладываться к ее плечу. «Ради Бога, ради Бога, без целования рук!» Торопливо и весело произнесла она. «Разве вы крепостные, что целуете рукав моего платья? Не надо!» «Как твоя фамилия?» — Кубышка. Засмеялась начальница, захватив пальцами розовые щечки одной воспитанницы. Та сказала свою фамилию. Начальница поцеловала ее в лоб. Девочки засмеялись, что их подругу назвали Кубышкой. «Но большинство из них так бледно», — произнесла Софья Андреевна. «Им воздуху больше нужно, мациону, нужно здоровую пищу». «Да, пища здесь очень плоха», — заметила Катерина Александровна. Софья Андреевна смерила Катерину Александровну пристальным взглядом. «Ваша фамилия Прилежаева?» «Да, разве вы меня знаете?» «Мне говорили о вас», — ответила Софья Андреевна и протянула Катерине Александровне свою изнеженную ручку. «Мы все повернем здесь по-новому. Это какие-то казармы». «Почти тюрьма», — улыбнулась Катерина Александровна. «Еще бы! Назначали столетних старух в начальнице и хотели, чтобы дело шло вперед. Нам теперь молодежь нужна». Впрочем, я надеюсь поговорить обо всем подробно на днях в дружеском кружке. Начальница кивнула головой присутствующим и скрылась в свои комнаты. Она произвела довольно благоприятные впечатления на детей и подала кое-какие надежды Катерине Александровне. Зубова и Постникова назвали ее Франтихой и решили, что она поскачет-поскачет да и присядет. «Анна Васильевна такой же была», заметила Постникова. «Новая метла всегда чисто метет», засмеялась Зубова. В торжественный день закладки храма у Софьи Андреевны был тот обед, на котором она хотела короче познакомиться с помощницами. Когда кончилось молебствие, когда был положен первый камень будущей церкви, В срубленном саду, когда уехали все попечители приюта, начальница пригласила помощниц на свою половину. В числе гостей Софьи Андреевны было несколько ее молодых кузин и кузенов, племянников и племянниц. Вообще, все общество было молодое и веселое. Катерина Александровна с любопытством всматривалась в гостей и прислушивалась к их речам. Толки шли о печальных результатах войны, о разных злоупотреблениях, о том, что общество ожидает чего-то нового. Рядом с этим слышались речи о своих семейных делах, о каких-то известных только собеседникам личностях. Одни толковали о происшедшей уже перемене некоторых высших начальствующих лиц, другие обсуждали вопрос о воспитании, Третьи – вспоминали свои школьные годы. Четвертые – просто жаловались на отсутствие удовольствий, на скуку и тоску. Направление разговора было бесхарактерно и неуловимо, как это всегда бывает, когда в обществе есть еще незнакомые личности и когда оно делится на отдельные кружки, не имеющие никаких общих интересов, никаких определенных стремлений и целей. Наконец, общество дождалось обеда и соединилось в одну группу. «Я сегодня хочу отпировать последний день свободы», проговорила Софья Андреевна. «И перейти к великой административной деятельности», шутливо заметил один из ее кузенов. «А вы не смейтесь. Задача действительно нелегкая. Здесь нужно перестроить все», ответила Софья Андреевна. И потому на первых порах «Вы приступаете к постройке храма», — опять заметил тот же шутливый голос. «Разве это я?» — воскликнула Софья Андреевна, пожимая плечами. «А как жаль мне этого садика», — обратилась она к Катерине Александровне. «Он, кажется, был такой миленький, и для детей это полезно». «К сожалению, им почти не пользовались дети», — отвечала с улыбкой Катерина Александровна. «Он был просто одним украшением». Они продолжали шить в душных комнатах, хотя в саду было и свежее и лучше. Идиотизм, пожала плечами Софья Андреевна. Не самый крупный, насмешливо усмехнулась Катерина Александровна. У нас, например, учили до сих пор детей так, что они при выходе из приюта не умели правильно написать двух строк и не знали порядочно первых правил арифметики. Зато они отлично пели. «Херувимскую». В комнате послышался смех. «Это, вероятно, для смягчения нравов», — засмеялась Софья Андреевна. «Но чтобы нравы не смягчились, через меру взрослых воспитанниц сикли публично», — окончила Катерина Александровна тем же тоном. По лицам присутствующих пробежали неприятные гримасы. «Здесь что, шаг?» то противоречие и нелепость. Детей учат настолько, чтобы они ничему не научились, заботятся о смягчении нравов и обращаются с детьми хуже, чем с прислугой. Хотят приготовить их к работе и учат только шитью белья, то есть самой невыгодной, хотя так же легко бы научить было детей шить платье, что гораздо прибыльнее. Спасают детей от нищеты и кормят их хуже, чем кормят нищих. — проговорила Катерина Александровна. «Ну, кузен!» — обратилась Софья Андреевна к молодому человеку, делавшему шутливые замечания в начале разговора. «Будете вы утверждать, что мне нечего делать, что на мне не лежит множество тяжелых обязанностей?» «Их, впрочем, облегчат ваши помощницы!» — улыбнулся кузен. «Да-да!» «На вас я полагаюсь, как на каменную гору», — весело обратилась Софья Андреевна к помощнице. «Это наш долг», — чопорно вставила свое слово Постникова, потупив глазки. «Только бы свыше не помешали», — заметила Екатерина Александровна. «А хитрость — это женская сила». «Это сила рабов, кузина», — заметил кузен. «А мы разве не рабыни?»